Глава тринадцатая. Дворец императора. Два дня пронеслись быстро. Работать приходилось много. Во дворце готовились к приезду страшных алтангазарцев, и все были на взводе, я в том числе. Демир, словно ожидая войну, заставлял меня тренироваться дважды в день, утром и вечером. В воздухе висело почти осязаемое чувство тревоги. будто с появлением Тугана случится что-то плохое. Это чувствовали и придворные, и слуги, а особенно мы с Демиром, ведь у нас вечно все скверно заканчивается. Однако, как потом выяснилось, мы сильно недооценивали грядущие беды. То, что в итоге произошло, перевернуло с ног на голову наш и без того сумасшедший мир. Итак, Как и сказал Вейдун, на званом обеде меня собирались поставить в дальнем углу тронного зала, который находился в том самом дворце с круглой белокаменной лестницей. Иными словами, я должна была изображать предмет интерьера, помалкивать и слушать. Такая роль меня более чем устраивала. Дворец стоял на пересечении четырех дорог, ведущих к воротам в крепостных стенах. и был сердцем всего императорского двора, сосредоточением всего и вся. Такой архитектурный ансамбль немного напоминал Китапхан в миниатюре, разве что с другой геометрией. Столица Кумлара славилась кольцевыми стенами, а тут любили все квадратное. Тронный зал представлял собой длинное помещение, потолок которого подпирался колоннами. У дальней стены на поместье возвышался ажурный золотой трон. Точно созданный из причудливо переплетенных ветвей. Позади него стояла огромная скульптура, изображающая феникса. Пушистую птицу с раскинутыми крыльями и гигантскими, как у павлина, хвостом. Чуть ниже трона императора размещался еще один, для принцессы Мэй, пышно украшенный, но не такой величественный. Перед каждым троном стоял небольшой столик. От парадных дверей до помоста тянулся широкий красный ковер с золотыми узорами. Вдоль него в шахматном порядке были выставлены квадратные столики так, что сидящие оказывались лицом друг к другу. Гостей на обед планировалось немного. Помимо Тугана и сопровождающего его генерала Шенера, его я не знала. Пригласили только советников императора. Стражники и служанки будут дежурить вдоль стен, как безмолвные призраки. Вместе с прислугой я поднялась во дворец не по парадной лестнице, которая так привлекала мое внимание, а по тесным и темным подземным ходам, соединяющим между собой несколько зданий. Мы принесли посуду, украшения и прочие необходимые вещи, и около часа до блеска натирали все поверхности и накрывали столы. После этого большая часть слуг отправилась на кухню, чтобы доставить угощения и напитки, а меня и двух других девушек расставили по углам зала. Я встала с левой стороны, за колонной неподалеку от трона. Когда туган сядет на свое место, я окажусь прямо за его спиной. Император Вейдун и принцесса Мэй пришли первыми. За их спинами отступно точно тень, следовал Демир. Мой друг был при оружии и в черном местном одеянии, ханьфу, который не сильно отличался от нашего дегела, разве что имел рукава посвободнее и другой крой воротника. Волосы Демиру зачесали в пучок и проткнули толстой шпилькой. В таком аккуратном виде он походил не на военного и даже не на телохранителя, а на самого настоящего принца. Хотя почему походил? Он и был принцем. а с недавнего времени еще и почти что царем. Вейдун и Мэй были одеты в красно-черные одежды с золотыми украшениями, вышивкой, шпильками в прическах и поясами. Мэй доставала брату до плеча и выглядела очень юной, из-за чего казалось, что она его младшая сестра. На деле же они были близнецами, и, насколько мне было известно, Вейдун родился на полчаса позже Мэй. Все трое молча пересекли зал. Император раскинул рукава красно-черного ханьфу и опустился на трон. Затем и принцесса, аккуратно и несколько неуверенно, села на свое место. Демир встал за ее спиной и замер, как будто его здесь и вовсе не было. «Эх ты!» — подумала я, глядя на него. «Пришел бы сюда, как царь Орамариса, и тогда не стоял бы с видом бедного родственника, а сидел за столом, как почетный гость». Но, с другой стороны, ему тоже не стоило пока заявлять о себе. Я не знала, вернулись ли к Демиру способности. Прошлым вечером, когда мы тренировались, их еще не было. Но император обещал, что в день приезда Тугана Демир вновь обретет силу, поэтому беспокоиться не стоило. Иначе ему вряд ли доверили бы охранять принцессу. Какое-то время царила тишина, и ничего не происходило. Вейдун сидел с прямой спиной и из-под лобья глядел на дверь, как будто она была его злейшим врагом. Мэй в волнении перебирала подол платья и ерзала на месте, отчего многочисленные золотые украшения тряслись и блестели в ее высокой прическе. Демир стоял с непроницаемым лицом и даже не глядел в мою сторону, хотя однозначно знал, где я стою. Мне хотелось помахать ему, но он подошёл к своей роли очень серьёзно, хотя играть пока было не для кого. «Брат!» — неожиданно позвала Мэй, нарушив тревожную тишину. Хоть принцесса и была густо накрашена, я заметила, с каким бледным лицом она повернулась к Вайдуну. «Ни о чём не беспокойся», — спокойно ответил тот. «Может, они не приедут?» «Они прибыли в столицу вчера вечером». Я не хочу здесь находиться. Я тоже, но у нас нет выбора. Мэй опять села прямо и сильнее стиснула подол. Она выглядела очень взволнованной, даже напуганной, и все больше напоминала олененка, которого загнал в угол огромный злой волк. Мне стало жаль ее, и я почти перестала сердиться за то, что она усыпила нас тогда вонючей тряпкой. Наконец в зал вбежал мужчина в бежевом ханьфу. Император заметно напрягся, но потом расслабился, когда увидел, что это просто слуга. Тот упал перед помостом на колени, поклонился, задев пол лбом, а потом подскочил и приблизился к столу. «Государь, они уже въехали на территорию двора», — доложил он. «Сколько их?» «Принца и генерала сопровождают пятеро слуг». «Хорошо». Я глянула на Демира. Он, как и требовалось, держался отстраненно и не выказывал никаких эмоций. Настоящий мастер своего дела. Теперь тронный зал начали заполнять люди. Сперва вошли шестеро советников, причем сразу все вместе, и как один пали перед императором Ниц. Вейдун только отмахнулся, будто от назойливых мошек, повелев им скорее рассаживаться. Они заняли места по правую руку от входа. Потом впустили Тугана и следовавшего за ним мужчину средних лет. Очевидно, это был тот самый генерал Шенер. Присутствующие заметно напряглись, и я тоже. Меня передернуло. Повторив жест Мэй, я вцепилась в юбку и вжала голову в плечи. «Отчего же меня так пугает присутствие кузена?» «Не могла понять я. Туган был на два года старше меня». Так уж вышло, что, когда мой отец обучался, ему было не доженить бы, поэтому бабушка с дедушкой женили Жанбулата первым и сослали в поместье у подножия Южных гор, чтобы он не мозолил глаза во дворце. Поэтому у дяди появился ребенок, когда отец еще даже не думал о браке. У Тугана была оливковая кожа, чуть темнее, чем у меня, небольшие раскосые глаза и овальное лицо. За плечами поверх черного дегела помпезно струился алый плащ. Длинные волосы были заплетены в косы разной толщины. «Принц Алтангазара приветствует императора и принцессу!» — спокойно произнес мой кузен и поприветствовал их по-алтангазарски, стукнув кулаком по груди и чуть склонившись вперед. Вейдун кивнул, но ничего не ответил. «Надо же, принц!» Злобно повторила я про себя. Мне совсем не нравилось, что он занял мое место. Примите эти скромные дары в знак того, что мы приехали с миром. Продолжил Туган и, указав рукой на двери, шагнул в сторону. В зал тут же вплыли пятеро слуг с деревянными ящиками в руках. Они остановились перед помостом и убрали крышки. Ящики оказались доверху заполнены драгоценностями и дорогой посудой. Император снова кивнул, но так, будто его заставили. Ясно, что он не хотел принимать никакие подачки, однако положение обязывало. Из-за колонн вынурнули боефанцы и, забрав ящики, куда-то их унесли. Алтангазарцы поклонились и попятились к дверям, развернувшись только у самого выхода. Мэй сидела едва ли не зеленая, но старательно делала вид, что ничего не происходит, и этот человек ей совершенно незнаком. — Прошу принца занять его место, — сказал Вейдун, указывая на ближайший от помоста столик. Туган молча направился туда и в какой-то миг оказался ко мне лицом. Я быстро скрылась за колонной, чтобы он меня не увидел. Стоявший неподалеку стражник косо на меня глянул, но промолчал. Когда Туган, а следом и генерал Шенер уселись, я выглянула обратно. В зал плавно прошли служанки с подносами и аккуратно расставили по столикам угощения. Происходило это в гнетущем молчании. Лишь шорох юбок и звон посуды напоминал, что мы не в склепе. Император налил себе вина из маленького нефритового чайничка, и все гости проделали то же самое. «Предлагаю выпить это вино!» Вейдун поднял рюмку и дождался, когда остальные повторят его жест. «В знак уважения к императору, то есть мне!» И метнул мрачный взгляд на Тугана. Кузен охотно влил в себя напиток. За ним и другие выпили за императора, даже сам император. «Что ж, приступим к трапезе», — объявил он. Гости вооружились палочками и начали есть. Вейдун взял со стола миску с красным виноградом и начал неспешно отщипывать по ягодке от крупной ветки. «Итак, принц приехал к нам с визитом, чтобы кое-что обсудить», — жуя виноград, произнес император. Его настроение резко изменилось, и на место суровости пришла некоторая расслабленность и даже развязность. Согнув ногу в колени, Вейдун поставил ее на сиденье и привалился к спинке трона. Миску он устроил рядом с собой и стал подбрасывать виноградины в воздух, ловя их ртом. Некоторые, правда, не попадали и упруго падали на пол, но император не вел бровью и продолжал. Возникло ощущение, будто он сидит не на дипломатических переговорах с врагами, а отдыхает на природе около пруда с рыбками. Воинская маска Демира на мгновение треснула, и он изумленно покосился на императора. но быстро взял себя в руки и снова принял отстраненный вид. Я же могла удивляться, сколько влезет, на меня все равно никто не смотрел. Присутствующие здесь бейфанцы, однако, не выказали удивления. Наверное, для них такое поведение императора было привычно. Не зря же мой дядя считал его сумасшедшим. Что думали об этом Туган и Шенер, я сказать не могла, потому что не видела их лиц. «Полагаю...» вздавленно начал Туган, но осекся. Значит, Вейдун всё-таки сбил его с толку. Но кузен быстро прочистил горло и продолжил нормальным голосом. «Император и так знает, какой вопрос мы приехали обсудить». «Не знаю». Вейдун подбросил очередную виноградину и пожал плечами. «Разумеется, все знали, ради чего затеяли весь этот званый обед». Но император, похоже, решил играть по каким-то известным только ему правилам. Я расписал все в последнем письме. Вежливо напомнил мой кузен. И что? Не впечатлился Вейдун. Я приехал обсудить женитьбу на принцессе Мэй. Император резко посерьезнел и коротко ответил. Нет. Тогда я не могу ручаться за действия великого хана. Угроза была столь явной, что все опешили. а через несколько тягучих секунд по залу пронесся хохот, подхваченный эхом. Вейдун смеялся, запрокинув голову вверх, но его глаза при этом оставались холодными и говорили совсем о другом. На самом деле ему было не смешно. Я не сомневалась, что за такие слова он хотел пришибить Тугана на месте. Жуткая реакция. Никогда не думала, что чей-то смех может внушать ужас. «Он просто психованный», — подметила Юйор. «Хотя, если подумать, на него столько свалилось, что было бы удивительным, если бы он не тронулся умом». «На меня тоже много свалилось, но я ведь не тронулась умом», — ответила я. «Разве?» — был мне ответ. Вейдун закончил смеяться и подался вперед, опустив ногу и поставив локти на колени. «Не нужно угрожать мне в моем доме. Это по меньшей мере неприлично». Сказал он Тугану вежливым тоном, в котором прозвучала опасная нотка. «Принц Туган оскорбляет своим поведением императора», — подал голос один из советников. «Как вы смеете шантажировать нас войной?» — подхватил другой. «У алтангазарцев совсем нет совести. Байфан не станет продавать свою принцессу варварам, подобным вам». Байфан давно уже растерял свою мощь, — подал голос генерал Шенер. Говорил он хрипло, но достаточно громко, чтобы его услышали. Пришло время новых империй. В правой стороне зала поднялся гам, и на алтангазарцев посыпались упреки. Туган и генерал Шенер бросали в ответ что-то грубое. Атмосфера постепенно накалялась. А Вейдун тем временем спокойно взял чайничек, снова откинулся на спинку трона и влил в себя вино прямо через носик. Как будто все это перестало его интересовать. Да что он делает? Дипломатия явно не его конек. Ситуация выходила из-под контроля. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и обе стороны достанут оружие. Я глянула на Демира. Его отстраненность куда-то пропала, и в глазах стояло непонимание. Но он все равно выглядел так, будто готовился в любой момент броситься на защиту принцессы. Вейдун продолжал безразлично напиваться, а моя спина уже покрылась холодным потом. «Скажи уже что-нибудь!» — мысленно попросила я. «Одно его слово, и все замолкнут». Но он молчал. Моя зеленая от волнения, повернулась к нему и тихо позвала. «Брат!» Вейдун медленно перевел на нее взгляд и недобро усмехнулся. «Предлагаю всем успокоиться». Наконец, сказал он, но так тихо, что его почти никто не услышал. Тогда император вооружился виноградиной и запустил ее прямо в лоб генералу Шенеру. «Успокоиться, я сказал!» Громогласно воскликнул он. Спорщики тут же замолчали. Новая выходка привела их в чувство получше вылитой на голову воды. «Спасибо!» Вейдун снова принял расслабленную позу. Думаю, принц Туган понял нашу позицию. Принцесса Мэй никогда не выйдет за вас замуж. Туган некоторое время молчал, собираясь с мыслями, а потом решил разъяснить все плюсы его предложения. Недальновидно игнорировать такой выгодный политический брак. В будущем принцесса Мэй станет ханшей Алтангазара, а брат нашей ханши будет и моим братом тоже. Байфан и Алтангазар станут братскими государствами. «Бред!» — ответил Вейдун. «Подумай о своем народе, император. Вы защищаете свою страну от войны, но не сможете сдерживать ее вечно». «Какой же вы настырный! Я так понимаю, вы от нас не отвяжетесь?» «Нет». Вейдун устало покивал, доживал свой виноград, а потом хитро усмехнулся. «Вы не можете жениться на Мэй», — сказал он, вскакивая на ноги. «Из-за разницы в рангах». «Дело в том, что у нас произошел дворцовый переворот, и теперь...» Он остановился, выжидающе глянул на Тугана и вытащил из пучка императорскую шпильку, увенчанную фигуркой Феникса. «Я больше не император!» «Что это значит?» — не понял Туган. Вайдун плавно подошел к сестре со спины и воткнул шпильку в ее пучок. «Поздравляю, сестра!» — сообщил он, гладя мои по плечам. «Что ты делаешь?» моя испуганно вскочила и повернулась к нему вэйдун спрыгнул с помоста на ковровую дорожку и пал на колени когда этого советники падали перед ним самим поприветствуем императрицу бафана воскликнул он и сделал земной поклон я ошеломленная происходящим сделала шаг вперед император или уже нет кланялся своей сестре слуги и советники в замешательстве повторили за ним. Решив не выделяться, я тоже опустилась на колени для поклона. Бедная Мэй растерянно хлопала глазами, оглядывая склонившихся перед ней людей. «Это невыносимо!» — внезапно взревел Туган. Он с грохотом выпрыгнул из-за стола, подбежал к Вейдуну и бесцеремонно, чуть ли не за шкирку, поднял его на ноги. Тогда поднялись и все остальные. Стражники вовсе схватились за мечи, но действовать без приказа не стали. «Отец говорит, что ты опасный безумец, но на самом деле ты просто клоун!» — негодовал Туган. Вейдун расхохотался. «Ты не можешь забрать нашу императрицу! Она тебе не по рангу!» «Ты... ты...» Все их почтительные «вы» куда-то пропали. «Что? Больше нечего сказать?» Вейдун резко перешел на угрожающий тон. Туган злился. Точнее, был в ярости. Он так тяжело дышал и трясся, что, казалось, мог бы взорваться, подобно фейерверку. И что-то похожее стало происходить на самом деле. Сжатые кулаки моего кузена начали искриться серебряными всполохами. Какого духа? Такого просто не может быть. Неужели туган тоже обладает способностями? Скрываясь за колоннами, я подобралась ближе. Стражник, который стоял рядом, кинулся за мной и попытался оттащить назад. Но я шлепнула его по рукам, и он отстал. Вейдун тоже заметила странные искры на руках Тугана и, схватив его за предплечье, задрал правый рукав. На запястье кузена оказались татуировки в виде полос. Две серебристые, одна фиолетовая и одна черная. Туган резко выдернул руку, опустил рукав и отшагнул подальше. «Где ты это получил?» — сквозь зубы спросил Вейдун. «Не твое дело». Я глянула на Демира. Он так и стоял на помосте, заграждая моей спиной, и задумчиво сжимал свое запястье. Потом опустил руки и поднял хмурый взгляд на Тугана. Я почему-то решила, Демир что-то знает об этих татуировках. «Ты ответишь за это!» — не на шутку разозлился Вейдун. «Ты за все ответишь!» Вейдун дернулся в его сторону, но тут по руке Тугана, словно змеи, закрутились серебристые нити света. Миг спустя он замахнулся перед собой, вытянув указательные средние пальцы, и из них со скрежетом вырвалась настоящая молния. Она полетела прямо в Вейдуна, но он с невероятным проворством метнулся в сторону, и молнии врезались в колонну позади него. К счастью, никто не пострадал. Советники и слуги успели отступить поближе к выходу. Я в страхе обняла колонну и посмотрела на Демира. Никто не замечал, что его глаза изменили цвет, как будто он готовился кого-то прирезать. Значит, способности к нему вернулись. Это немного меня успокоило. В случае чего он не пострадает и сможет кого-нибудь защитить. «Что, клоун, тебе больше не смешно?» — вопросил Туган, и его рука снова заискрилась всполохами молний. «Лучше тебе это прекратить». Вайдун напряженно глядел на него, стиснув от злости челюсти. «А иначе что?» — имел наглость спросить тот. Губы Вайдуна исказились в дьявольской усмешке. Губы Вайдуна исказились в дьявольской усмешке. Я думала, что кровожадные ухмылки Демира пугают, но у императора Баифана вышло страшнее. Если поначалу я сомневалась в том, есть ли у Вайдуна способности, то теперь сомнения отпали. Он не стал бы вести себя так, если бы ему было нечем ответить на магические молнии. Взгляд Вайдуна был холодным, расчетливым и безжалостным. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего и без сомнения устрашало. Может, это такая отличительная черта всех, кто получил силы в городе Муфа, внушать ужас простым смертным? А может, это на самом деле силы зла? Йо Йор подвела масло в огонь. Взгляды Вейдуна нисколько не останавливали Тугана, наоборот, только злили сильнее. Он весь искрился, как небо во время грозы, и вскоре атаковал еще одной молнией. Вейдун пристально смотрел на летевшую в него скрижечащую нить, и мне показалось, он позволит ей вонзиться в себя, но в следующий миг его фигуру обволок черный дым. Клубы закрутились у его ног, точно огромные мохнатые кошки — Одна из таких кошек отделилась и прыгнула прямо на молнию, и та пропала. Дымная кошка тоже рассеялась. Из-за оседающего от нее тумана показалось лицо Вейдуна, по-прежнему искаженное жуткой усмешкой. «Брат!» — в волнении окликнула его Мэй и подалась вперед, но Демир успел ее перехватить и затолкнуть обратно за спину. Вейдун даже не услышал сестру. Он медленно склонил голову на бок, не сводя взгляда с Тугана. «Последнее предупреждение», — сказал он. «Выметайся из Баефана, или я больше не стану себя сдерживать». «Думаешь, я этого не знал?» — спросил Туган. «У тебя три метки, у меня четыре. Что ты можешь против меня?» Туган выстрелил новой молнией. Она вышла больше и мощнее предыдущих, к тому же разветвлялась на несколько других. Вайдун не шелохнулся, его темные сгустки растворяли эти молнии без особых усилий. Постепенно черный дым превратился в кроваво-красный. В зале поднялся ураганный ветер, из-за чего меня чуть не сдуло, и я еще крепче вцепилась в колонну. Мэй что-то закричала, кажется, звала брата. Демир схватил ее за руку и быстро уволок с помоста. Она сопротивлялась, вырывалась, но он тащил ее за собой, пока они оба не остановились рядом со мной. Глаза Демира еще горели серебром. «Какого духа?» — выругался он, толкнув принцессу к моей колонне. «Стойте тут, обе, и не смейте высовываться». «А ты?» — спросила я. «Я останусь с вами». «Нужно его остановить!» — сказала Мэй. От страха ее глаза округлились сильнее и заняли чуть ли не пол лица. «Твой брат с этим и сам справится», — ответил Демир. «Нет!» — воскликнула она. «Нужно остановить моего брата!» Мы с Демиром непонимающе переглянулись. Ветер тем временем усилился, и подолы наших одежд взмывали из стороны в сторону. Середину зала заволокло красным и черным дымом. В клубах проглядывало лицо Вейдуна со сведенными к переносице бровями и алыми глазами. Казалось, здесь разверзлись врата в преисподнюю, а Вейдун — демонический дух, который оттуда выбрался. Что же происходит с императором Бэйфана? Вэйдун, не позволяй ей себя контролировать!» – прокричала Мэй, высунувшись из-за колонны. Демир потянул ее обратно за длинный рукав платья. Ураган набирал обороты. Я боялась, что нас сейчас снесет и завертит в воздухе. Но вместо этого все находящиеся в зале одновременно рухнули на пол, словно под давлением невидимой руки. Приподняв голову, я увидела, что стоявший в эпицентре урагана Туган не упал, хотя и на него явно что-то давило. Он лишь опустился на одно колено, но потом с усилием выпрямился. Ко мне подобрался Демир и ощупал мои плечи. «Ты цела?» Я от него отмахнулась. Мэй, воспользовавшись моментом, выскользнула из-за колонны и на коленях поползла к урагану. «За ней следи!» — воскликнула я. Я-то цела, и, в отличие от принцессы, лезть на рожон не собираюсь. Демир снова притащил ее обратно. «Вы не понимаете!» — закричала она. «Если Вейдун убьет Тугана, у нас будут большие проблемы». «Как его остановить?» — спросил Демир. «Он должен успокоиться». «Тогда пусть убьет его и успокоится». «Нет, так нельзя! Это мирные переговоры. Все должно было закончиться совсем не так». «Вейдун!» — закричала она. Вейдун продолжал бушевать. Красные облака вырвались из него с удвоенной силой. Туган сперва сопротивлялся, сиял всполохами молний и искрился, но вскоре выдохся и ослаб. Облака подхватили его в воздух. Он больше не мог пускать молнии, шевелить руками и, как мне показалось, даже дышать. «Не убивай его!» — закричала Мэй. «Это еще почему?» – раздался голос из облаков. «Потому что алтангазарцы это так не оставят. Если убьешь Тугана, они будут нам мстить и точно нападут. Тогда я убью их всех». «Нет, Вейдун, ты не сможешь. Наш народ тоже пострадает. Ты так долго старался защитить нас от войны, но из-за убийства Тугана она точно начнется». Облака стали таять, но Туган все еще висел в воздухе. Я не знала, что чувствовала в этот момент. Кузен был для меня чужим. Я не общалась с ним и видела в своей жизни всего несколько раз. Его воспитывал Жан-Булат, и я сомневалась, что у дяди получилось вырастить из него хорошего человека. Туган вместе с ним приносил войну в города и страны. И наверняка в будущем натворит еще много чего плохого. Однако в глубине души я все равно не хотела его смерти. Вейдун какое-то время смотрел на Тугана, и на его лице отражалась тяжелая внутренняя борьба. Возможно, такая же, как у меня. От тревоги меня насквозь прошиб пот. Вейдун пощадит Тугана и пострадает много людей. Не пощадит, возможно, пострадает еще больше. Какой бы силой ни обладал Вейдун, он ничего не сможет с этим сделать. Ветер начал стихать. Видимо, Вейдун пришел к какому-то решению. Туган медленно опустился на пол. Невидимая сила перестала на нас давить, и мы поднялись на ноги. Дым растворялся, оседал, однако тело Вейдуна продолжало дымить, как потушенный костер. Опустив Тугана, он болезненно согнулся и схватился за сердце. Из-под его ладони вылетали струйки черно-красного дыма, и он давил на грудь, будто пытался затолкнуть их обратно. «Убирайся из Баефана к духовой матери!» — болезненно прошипел Вайдун. «Я пощажу тебя только раз, больше такое не повторится!» Туган был сбит с толку. Он попятился к выходу с растерянным видом, как будто не понимал, где он и что здесь делает. К нему присоединился Шенер, неизвестно где, прятавшийся во время этой бури. Когда они покинули тронный зал, Войдун упал на колени, пытаясь отдышаться. Мэй вылетела из-за колонны и понеслась к брату. сев рядом с ним, она крепко прижала его голову к себе. «Братец, что же ты наделал?» Со всхлипом произнесла она. Казалось, она расплачется, но слез в ее глазах не было, только страх. Войдун ничего не ответил, продолжая смотреть на двери, как будто Туган еще стоял в проходе. а потом потряс головой, будто отгоняя какие-то мысли. «Странно», — проговорил он. «Что странно?» Он немного помолчал, а потом устало посмотрел на Мэй. «Ничего». «Шамай», — окликнул Демир. Я вздрогнула, и он подхватил меня под локоть, словно я была ранена. «И все-таки недоуменно проговорила я. Из-за кого у нас проблемы?» «Из-за меня или из-за тебя?» «Вот это из-за них!» Он кивнул в сторону Вейдуна и Мэй. Вейдун, между тем, тяжело поднялся на ноги, доковылял до какого-то стражника и тихо ему что-то сказал. Тот кивнул и выскочил из тронного зала. Вейдун отряхнул подол ханьфу, выпрямился и вышел на ковровую дорожку. «Друзья мои!» — бодро провозгласил он, раскинув руки в стороны. Некоторые из вас могут быть удивлены. Мои советники уже все знают, но вот остальные... В общем, каюсь, я посещал гору духов Мофе. Как мы могли убедиться, не я один подобным страдаю. Принц Туган ходил в мофа четыре раза, но ни о чем не беспокойтесь. Угроза есть, но мы сможем с ней справиться. Наша новая императрица это подтвердит. Так ведь, сестрица?» Мэй ничего не ответила, только недовольно поджала губы. «Ладно, сейчас я хочу забрать советника в телохранителя и вон ту служанку в свой кабинет». Он указал на меня. «Все за мной». И зашелестел к выходу с таким видом, будто ничего не произошло. Мэй побежала за ним, а потом из дальнего угла вылезли серьезные и напряженные советники. Процессию замыкали мы с Демиром, оглушенные точно нас все это время били палками по головам. — Теперь ясно, почему Алтангазар такой смелый, — сдавленно проговорил мой друг. — Что это за метки? — спросила я. — Ты дотронулся до запястья, когда увидел, что у Тугана такие полосы. У тебя тоже есть? Демир огляделся и быстро поднял рука в ханьфу. На его запястье чернела горизонтальная полоса, прямо как у Тугана. Почему ты скрывал ее от меня? Я даже обиделась. Он никогда не закатывал рукава и специально мне ничего не показывал. Я не знал, что это, но теперь все понятно. Эта метка появляется, когда духи даруют силу. Я был в Тауаше один раз. Соответственно, у меня она одна. Туган сказал, у на их три. Это значит, что они оба сильнее меня. Нехотя заключил Демир. Мы понуро брели крытой галерее дворца и добрались до нужных дверей. Вайдун нервно раздвинул их в стороны, и мы прошли в небольшую комнатку, где вдоль стен тянулись шкафы, заполненные книгами и бамбуковыми свитками. «Прошу вас, государь, скажите, что вы несерьезно лишили себя титула», – замолился один советник. «Если честно, все советники были для меня на одно лицо». Они носили одинаковые ханьфу и усы, из-за чего их было почти не различить. «Я не государь», — ответил Вайдун. «Но вы не можете так поступить». «Почему?» — переспросил он. «Вы, конечно, император, но даже вы должны соблюдать законы Баефана». «Разве я в чем-то нарушил наши законы? Если рассудить здраво, Мэй появилась на свет раньше меня, а значит, она старше». По всем правилам императрицей должна была стать она. «Императором может стать только первенец мужского пола!» — воскликнул другой советник. «А если таковых нет, то первенец женского пола!» «Где такое написано?» «В наших законах!» «Я знаю наши законы, я же император!» Советник подошел к книжному шкафу и стал просматривать бамбуковые свитки. «Вот!» — воскликнул он, вытянув один из них. «Закон о престоле наследии!» нервно выхватил свиток, развернул его и пробежался пальцами по бамбуковым полосам, скрепленным между собой с помощью веревочек. «Хм...» — задумчиво протянул он. «Чушь!» И в следующую секунду бросил свиток в чашу, где полыхал огонь. Пламя сразу накинулось на деревянный документ, безжалостно его уничтожая. Все возрились на Вейдуна с удивлением. «Но, государь!» – пискнул советник, бросившись к чаше и тщетно пытаясь спасти свиток. «Что же вы наделали?» «Напишем новый», – заявил Вейдун. «Раз по закону я пока император, то издам новый закон о престолонаследии, по которому трон должен переходить первенцу независимо от пола. Тогда я уступлю власть своей старшей сестре, и она станет императрицей. Ну, как я придумал?» «Неплохо». Пробормотала я под нос. В воцарившейся тишине меня услышали все присутствующие, и их недоуменные взгляды на этот раз обратились ко мне. До меня не сразу дошло, что я все еще в роли служанки. Однако никто не стал заострять внимание на том, что какая-то простолюдинка вмешивается в политические разговоры, потому что Вейдун с довольным видом подмигнул мне и улыбнулся. Его очаровательная улыбка совсем не вязалась с тем образом демона, что предстал нам несколько минут назад в тронном зале. «Идиотизм!» — воскликнула Мэй и, резко выдернув из пучка императорскую шпильку, бросила ее на стол. «Ты ненормальный!» Она хотела сказать что-то еще, но, видимо, не придумала, поэтому просто выбежала из кабинета. «Обиделась!» — печально вздохнул Вайдун. «На самом деле она знает, что так правильно!» «Желание государя защитить принцессу вполне ясно, но не таким же способом», — сказал советник. «Насколько я понял, пока закон не переписан, я все еще император». Холодно и даже с угрозой заметил Вейдун. «Так что не следует оценивать мои решения». «Хорошо», — миролюбиво сказал еще один советник. «Принцессу Мэй мы сможем защитить, но все видели, что у принца Тугана есть силы города Мофа». Как грандмастер Горы Духов Цяо Ян мог это допустить?» «Он и не допускал», — возразил Вейдун. «Почему вы так думаете?» «Грандмастер никогда бы не позволил врагу проникнуть в Мофа». «Уверенность императора в грандмастере велика, но никто не знает, кем является этот человек и можно ли ему доверять». «Скажите, третий советник, вы доверяете императору Вейдуну?» — спросил император. «Конечно. Значит, вы должны доверять и Грандмастеру. Он мой близкий друг, и Император всецело ему доверяет. Грандмастер суров и безжалостен, но он кто угодно, только не предатель. Тогда как объяснить способности принца Тугана? Почему мы считаем, что Мофа — единственное место, где обитают духи?» Медленно, чтобы до всех дошло, произнес Вейдун. «А ведь и правда...» Подхватили другие советники. «Вот именно!» — подтвердил император. «А теперь ступайте отсюда, обдумайте это и принесите мне отчеты со своими предложениями, где еще могут находиться так называемые горы духов. Вас двоих я попрошу остаться». Он указал на нас с Демиром. Когда попятившиеся с поклонами советники удалились, Вейдун развел руки в сторону, будто предоставляя себя в наше распоряжение, и сказал... Я готов ответить на любые вопросы. Не успела я раскрыть рта, как Демир меня опередил. Он подлетел к Вейдуну и задрал рукав ханьфу. «Расскажи об этом подробнее», — заявил он, продемонстрировав черную метку. Вейдун покивал, медленно прошел за свой стол и пригласил нас сесть рядом. Когда мы заняли места, он загнул правый рукав. На запястье красовались три полосы – серебряная, фиолетовая и черная. Когда духи даруют способности, появляются такие метки. Серебряная – слабая, фиолетовая – сильнее, а черная – самая сильная. Появляются они только в таком порядке. Начинают со слабых, потому что более мощный поток силы человеческое тело просто не сможет вынести. Если получать сразу черную метку, то шанс выжить примерно один на миллион. Но ты стал исключением, верно? Ты уже был мертв, когда духи даровали тебе силу. Да. У Тугана, помимо фиолетовой и черные еще две серебряных. Вспомнила я. Чтобы получить еще одну метку, нужно выждать время. Между серебряной и фиолетовой это минимум три года. Между фиолетовой и черной пять лет. Вероятно, Туган пошел за второй меткой вскоре после первой, поэтому смог перенести только серебряную. Сила всех меток суммируется, так что он сильнее тебя. Вейдун посмотрел на Демира. Значит, и тебя, рассудил Демир. Вейдун загадочно улыбнулся. На моей территории нет. А принцесса Мэй тоже, заговорила я. Была в Мофа. Нет, то есть да, быть была, но метки не делала. Она их терпеть не может. «Вы в самом деле больше не будете императором?» «Да, трон с самого начала должен был перейти сестре. Но из-за скоропостижной смерти отца эти планы не осуществились. Он не успел переписать закон, да и Мэй не была готова. Теперь, думаю, самое время». «Похоже, она не хочет», — заметил Демир. «Она напугана, но это нормально. Я поговорю с ней, и вскоре мы проведем коронацию». В любом случае, я никуда не денусь и буду ей помогать. А что касается вас, маскарад окончен. Мне понадобится ваша помощь в кое-каких вопросах. Поэтому надеюсь на сотрудничество. Ну а взамен разрешаю жить здесь и дальше. Что скажете?» «Мы согласны», — выпалила я. «Раз войско мертвецов нам не оживить, то войско Баефана тоже сгодится». Если Баифан выступит против Жанбулата, то шанс свергнуть его увеличится. Думаю, после сегодняшнего званого обеда война будет уже неизбежна. В каком-то смысле не только Вейдун будет нас использовать, но и мы используем его. Иными словами, это взаимовыгодный союз. Очень хорошо. А теперь вступайте. Мне нужно написать новый закон о престолонаследии и все такое прочее. Мы покинули кабинет и прошли по галерее к выходу из дворца. Вот и белокаменная лестница. Отсюда открывался вид на весь императорский двор, и мне даже удалось разглядеть сад персиков. За два дня я неплохо научилась ориентироваться здесь, и теперь, поглядев на все с такой высоты, была уверена, что больше не заблужусь. «Теперь я поселюсь в саду персиков», — сказала я Демиру. «Наконец-то», — отозвался он. Ты не представляешь, как мне одному там было скучно. Неужели ты совсем ни с кем не подружился? Император считается? Спросил Демир. Не похоже, чтобы вы стали закадычными друзьями, заметила я. Но отчасти мы с ним нашли общий язык. Что у него за способности такие? Что это вообще было? Не знаю. Тьма, буря, ураган, предположил Демир. А почему некоторые облака были красными? Шамай, мне известно столько же, сколько и тебе. Мы немного помолчали. Я размышляла о Вейдуне и его жутких способностях, а потом заключила. И все-таки неплохого союзника мы выбрали. Думаю, Вейдун нам очень поможет. Сегодня я наконец-то ложилась спать в саду персиков. Весь день мы с Демиром провели вдвоем. Тренировались, болтали, обсуждали произошедшее, чего мне в последнее время очень не хватало. После посиделок у озера с лотосами, когда над садом уже опустилась темнота, мы разошлись по комнатам. Едва я расстелила постели и поправила подушку валик, как в дверь кто-то постучал. Я никого не ждала и уже была в ночном платье, поэтому огляделась вокруг и схватила длинный халат из плотной ткани. «Демир, это ты?» — спросила я, прыгнув к двери. «Это император в отставке», — раздалось снаружи. «Я войду?» Прежде чем я успела ответить, дверь открылась и в комнату шагнул Вейдун. «Эй!» — воскликнула я, преграждая дорогу. «Я уже в ночной одежде». «И что?» — переспросил он. «Я тоже». Ему было так на все плевать, что я растерялась. «Но разве так можно?» «Разве это прилично?» «Я принес вино». Он показал небольшой глиняный кувшин, который держал в руке. От этого я растерялась еще сильнее. «Но зачем?» Вейдун прошел в комнату и сел за столик, откинув рукава широким взмахом рук. «Присаживайся», — пригласил он. «Мне хотелось его выставить, но здесь все принадлежало ему, да и его не стоило». особенно после того, что творилось сегодня в тронном зале. Я с опаской села на соседний стул и спросила. «Что вам нужно?» «Хватит выкать. Я чувствую себя очень старым». Вейдун разлил вино и протянул мне рюмку. Я понюхала напиток и сделала небольшой глоток. «Ладно. Что тебе нужно?» «Только не говори, что мне одному показалось, что между нами есть какая-то связь». Проговорил он будничным тоном. Давай эту связь укрепим. Вино, словно само собой, фонтаном выплеснулось из моего рта. Мужчина в ночном халате приходит в мою комнату поздно вечером, да еще приносит с собой вино. Дело однозначно пахнет жареным. Что ты хочешь? Опешила я. Ты, ты, я. Хоть ты и бывший император, это не значит, что ты можешь мы с Демиром. «Он мой жених, если что!» «Что?» Вейдун подавился, а потом зашелся в кашляющем смехе, как будто услышал самую смешную шутку в своей жизни. Я недоуменно смотрела на него, подумывая о том, чтобы отсюда сбежать. «Нет, нет!» Он помахал рукой, продолжая смеяться. «Ты не так поняла!» духи, ну и насмешила!» «Тебе сколько лет, малышка?» Вейдун ущипнул меня за щеку, как ребенка. «Я не маленькая, мне двадцать лет уже!» Я шлепнула его по запястью. «Почему он такой странный? Я его совсем не понимаю!» В панике думала я, поглядывая на дверь. «Спасаться или узнать, что будет дальше?» «Как скажешь!» Он все не мог отойти от смеха. «Что тебе нужно? О какой связи ты говоришь?» Непонимающе спросила я. Когда я заглянул в твои глаза, то понял, что мы с тобой родственные души. Не просто же так пялился на тебя в темнице. Я лишь хочу предложить тебе стать моей сестрой. А ты думала, я пришел совращать маленькую девочку? Неужели я выгляжу как маньяк? «Еще спрашиваешь», — буркнула я. «Ах, вот значит как!» «И я не маленькая девочка. Но если ты хочешь стать моим Анда, то мне нужно узнать тебя лучше». «Не страшно, я подожду. Я уже принял тебя как сестру. Надеюсь, ты примешь меня как брата. Так или иначе, я буду рядом и помогу тебе вернуть трон». «А ты позволишь нам отправиться в Мофа?» Решила попытать я удачу. «А вдруг?» «Посмотрим», — протянул он. «Ну, послушай, это ваша история. С чего вы взяли, что Мофа поможет вам воскресить войско мертвецов?» Это ведь не джин, которому можно загадать желание, а джинны существуют? Это вопрос к пустынным жителям. В силы МОФа никто не выбирает, духи сами решают, какими способностями наделить тебя. Да? Значит, если я и попаду в МОФА, то не смогу собрать войско, чтобы отвоевать свою страну. Разочаровалась я. Конечно, нет, вы фантазеры. Но может я и позволю тебе сходить в МОФА? После того, что я увидел, думаю, за Алтан Газар тебе лучше сражаться со способностями. Я не знаю, где Туган раздобыл целых четыре метки. Свои я получал на протяжении всей жизни. Нельзя просто взять и нарисовать их себе. Эти метки больно получать? Невыносимо. Тело привыкает к новой энергии постепенно. Поначалу отторгает ее, а потом смиряется. Поэтому я начинал с самого детства». В пять лет я получил серебряную, через три года фиолетовую, а дальше черные. Черные? Наверное, у всех возник вопрос, как я победил Тугана, имея лишь три метки. Спросил он, загибая рукава ночного халата. Тебе я расскажу, потому что ты моя сестра. Только пообещай, что никому не скажешь, а то некоторых это может шокировать. Хорошо. С сомнением ответила я. Убегать я передумала. Пока было не опасно и даже интересно. Вейдун показал правое запястье. Там было три метки: серебряная, фиолетовая и черная. А потом показал левое запястье, и я не смогла сдержать удивленного возгласа: "Не может быть! На левой руке у него было еще три черных метки. Да, я решил разделить их на две руки, чтобы не пугать людей. Шесть меток." Я потратил на это двадцать лет. У Тугана четыре метки, и он моложе меня, а значит, он получал их с самого детства. «Не может быть!» — снова воскликнула я. «Как такое возможно? Получается, он все это время обладал силой?» «Да, но главный вопрос — как он ее получил?» «Он точно не посещал Мофа?» «Исключено». Ни Мо Сан, ни Цяо Ян никогда не пропускали Тугана в этот город. Это я могу сказать с уверенностью. А значит, существует еще одно убежище древних духов. Южные горы? Предположила я. У Жанбулата у подножья этих гор есть поместье. Его семья живет там. Жанбулат. Задумчиво протянул Вейдун. Как один человек за такое короткое время смог завоевать половину мира? Если у Туганы есть способности, значит, и у Жанбулата они должны быть. Похоже, мы сильно недооценили противника. Что он может? Это нам неизвестно, но он наверняка очень силен. Нет, в ужасе прошептала я. Вейдун, я должна получить хотя бы серебряную метку. Как мне бороться с дядей и кузеном, если они обладают силой, дарованной духами? Что мне делать? Он взял мои руки в свои и погладил большими пальцами тыльные стороны моих ладоней. Жест оказался отрезвляющим и в то же время успокаивающим. Как будто меня укрыли теплым одеялом и приготовили чашку горячего чая и печенья. «Шамай!» Вейдун посмотрел мне в глаза, и в его взгляде было много уверенности. «Если ты хочешь, я отведу тебя в муфа». Мы сходим туда вместе, хорошо? Но не рассчитывай на воскрешение мертвых воинов. Духи мофа сами решат, какой силой тебя наделить. Спасибо. Исключение для сестры. Он усмехнулся краешком губ. Адемир? Вейдун закатил глаза. Ну и для зятя тоже, согласился он. Он тебе не зять. Ты же сказала, что он твой жених. Впрочем, я вижу, когда люди лгут. Он тебе не жених, но я знаю, что это лишь вопрос времени. Ты видишь, как долгут сам по себе, или это связано со способностями? Ты проницательная, — заметил он. Связано со способностями. Поэтому ты нам поверил. Ты как-то увидел, что я не лгу? Да. Но ты не поверил Демиру? Поверил. Просто... Он хитро улыбнулся, из-за чего стал похож на Лиса. Не должно же все быть так легко. Я нахмурилась. Понять его трудно, но, похоже, с этим придется смириться. Что у тебя за способности? Я решила перевести тему. Тьма. Почему она потом стала красной? Красная тьма самая злая. Она пожирает мою кровь, и если становится красной, ее сложнее контролировать. Но я уже долго с этим живу, поэтому могу держать себя в руках. Он замолк, а потом добавил. Иногда. Эти силы как-то меняют человека? Немного. Все зависит от твоего собственного духа. Это вроде борьбы с самим собой. Силы могут вытащить твое собственное зло, но только тебе решать, как в итоге поступать. Что ты будешь делать, обретя силы, подобные силам духов, и став сильнее смертных? Некоторые начинают мнить себя богами, другие – героями. Многие узнают о себе такие вещи, о каких раньше и не подозревали. Все, что таится в глубине души, выходит на поверхность, и не всегда это хорошие вещи. Я ощутила тревогу. С одной стороны, мне нужна сила, а с другой, после стольких несправедливостей и обид, в моей душе поселилась злоба. Меня подпитывает желание отомстить, казнить заговорщиков и избавиться от Джанбулата. Что, если, обретя способности, я стану ничуть не лучше дяди? Что, если из-за меня пострадают невинные люди? Юйор была права. Я все же тронулась немного умом. Взять хотя бы то обстоятельство, что я мысленно беседую со старухой, которую сама и придумала. Кто поручится, что из моей души не выберется нечто гадкое и разрушительное? «Теперь сомневаешься?» — спросил Вейдун, вглядевшись в мое лицо. Я не знаю, на что могу быть способна. Твой дух и разум в смятении, но я вижу, что ты неплохой человек. Сначала реши, для чего тебе нужны эти способности, и оцени, стоит ли оно того. Взвесь все как следует. У тебя еще есть время на раздумье Я смогу сопроводить вас в МОФА, когда улажу свои дела. Закон мы уже написали, и я отрекся от престола в пользу сестры. После коронации, Мэй, ты дашь мне свой ответ.